Глава двадцать «С кем? С Эмином? С ним все в порядке, я только что говорил с ним по телефону», – ответил Раф. «А что же тогда за плохие новости?» – судорожно сглотнула слюну и отцепилась от рукава брата-отчима. «С тобой придут говорить тётушки и мать Эмина. У них был совет, на котором они решили топить за сохранение брака твоей матери и отчима, а тебя отправить учиться подальше». Тетя Валида собирается оплатить твоё обучение в ВУЗе. Такие дела, Лизок». «Я не хочу никуда уезжать», – проговорила испуганно. «Я хочу быть с ним». «Они сделают всё, чтобы эта история не вышла наружу. И видят только один единственный выход – изгнать тебя». «Но это нечестно. Имин не позволит мне уехать». «А что, если позволит? Не он ли предлагал оплатить обучение, а также спонсировать все мои путешествия?» «Его план предполагал держать меня на расстоянии от ребенка, которого они будут воспитывать с мамой». «Согласен», – кивнул Погосов. «Я, собственно, и приехал тебе сказать, что я на вашей стороне. И постараюсь повлиять на свою матушку, чтобы она, в свою очередь, поговорила с сестрой и не позволяла ей лезть в личную жизнь сына. Все мы знаем, как тетя Валида любит Эмина, но иногда перегибает палку в заботе о нем и в желании причинить добро». «Да уж, его мать точно не знает границ в общении с сыном. Говорят, что она стала такой после смерти мужа». «Спасибо вам, Рафаэль Таирович, что пришли вовремя и испровадили полицейских». «Да не за что так совпало». «Имин как раз позвонил мне с просьбой срочно прийти к вам домой, а я уже здесь был». «Как жопой чуял неприятности. Ладно, мне ехать надо со своей девушкой на примерку свадебного платья». То есть, разумеется, Таисия его будет примерять, а не я. Держись, Лис, я с вами. Погосов ободряюще сжал мои пальцы и, попрощавшись, ушел. Я загнала Туру в дом и заперла дверь на внутренний замок. Если тетушки припрутся, я им не открою. Вообще никому не открою, пока и не вернется. Что думаешь, Ась? Я так рада, что в трудную минуту подруга оказалась рядом. Есть с кем обсудить всю эту ужасную ситуацию. Думаю, что у них не получится растащить вас по разным углам. Имин тебе по телефону сказал, что любит, он не отпустит тебя. А так пусть сам разруливает со своей матерью проблемы. Есть еще моя мать. Я вообще в ужасе с того, что она натравила сюда полицию. Да уж, тетя Оля конкретно рассерчала на мужа. Она там с мужиком отдыхает, я все слышала. Так что, надеюсь, Имин увидел их собственными глазами и не захочет сохранять с ней брак. «А еще лучше пусть матери своей расскажет, какая у него верная жена». «Скорее бы он приехал. Места себе не нахожу. Хочется поговорить с ним, сесть рядом, подержаться за руки и услышать успокоительное. Все будет хорошо, Лиза». Но он застрял где-то в пути. Я постелила Аси в гостевой спальне, а сама приняла ждать отчима в его комнате. Я не названивала ему, как советовала подруга. Вдруг ему захочется подумать обо всем в дороге, в тишине. К утру Имин так и не приехал, и я, отбросив гордость, начала ему звонить. Но телефон был недоступен. Сердце забилось быстрее, разнося по венам безотчетный страх и отравляя мое тело удушающей паникой.